Говорят, акта христианка, но и среди притерианцев есть христиане. Я сам видел, как солдаты преклоняли колени перед тобою, Петр, у Номентанских ворот. Ванции у меня вилла. Там мы будем собираться, чтобы прямо под боком у Нерона слушать ваше поучение. Главк мне говорил, будто вы ради одной души готовы отправиться на край света,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 Об эту пору был пастырем всей римской общины и не мог поехать. Зато Павел из Старса, недавно побывавший в Ариции и во Фрегеллах и собиравшийся опять в долгое путешествие на восток, дабы посетить тамошние церкви и вдохнуть в них новые живительные рвения, согласился сопровождать молодого трибуна Ванций. Там, кстати, было легко найти корабль, отправляющийся в греческие моря.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 Пусть глаза мои насытятся лицезрением ее, и я спрошу, забудет ли она причиненное мною зло и разделит ли со мною благо. И апостол Петр с добродушной улыбкой молвил, «Кто бы мог тебе отказать в такой безгрешной радости, сын мой?»